Глава вторая «Вот тут сворачивай, еще немного осталось, через лесок!» Прервала воспоминания Нади попутчица. Надя моргнула, пытаясь вспомнить, с чего Нелька вообще за ней увязалась, но не смогла. То ли машина у нее обломалась, то ли что-то еще. За городом дорога была ничуть не хуже, чем в нем самом. Хозяева пансионата явно не пожалели денег. Да и место выбрали, что надо. По уму. Надя крутила головой, разглядывая окрестности. Запорошенные искрящимся снегом деревья, раскидистые ели, в макушках которых застряла яркая желтая луна. Проехав еще с километр, они наконец увидели и сам пансионат, представляющий из себя россыпь небольших, будто пряничных, затерявшихся между сосен домиков, красиво украшенных сверкающими гирляндами. «Это шале, а мы будем жить вон там, видишь?» Длинный палец Нелли метнулся в сторону, указывая на высокое здание, расположенное чуть в стороне. «Мама!» Послышался тоненький голосок, Надя обернулась. «А вот и наш эльф! Как спалось?» «Мама!» Повторил ребёнок, дёргая ремень безопасности. «Сейчас, сейчас я тебя освобожу». «Но ты, конечно, оригиналка», рассмеялась Нелли, выбираясь из машины. «Это почему же?» «Назвать сына эльф? Да его же засмеют, Надька!» Надя поморщилась. Почему-то некоторые люди считали своим долгом высказаться даже тогда, когда их мнением не интересовались. «Эльф — это не имя, это прозвище. Да, сынок? Ну-ка, давай одеваться на улице, холодно. Ну, хоть прозвище, уже лучше. Слушай, да он, и правда на эльфа похож. Какой прелестный малыш!» Надя подхватила сына на руки и первой пошла к входу. Нелли семенила следом на шпильках. Отовсюду слышались смех и рождественские гимны в шикарном исполнении Фрэнка Синатры. Надя не стала развенчивать выводы спутницы. Хотя сына она прозвала эльфом вовсе не из-за его ангельской внешности. Просто с его отцом, Дедом Морозом. У Нади ассоциировались лишь оленя да новогодние эльфы. Оленем собственного ребенка она прозвать не могла. А вот прозвище «эльф» как-то быстро приклеилось. На рецепции было пусто. Основной поток уже давно заселился. Их регистрация не заняла много времени. И уже через 10 минут каждая из женщин получила ключ от своего номера. «Нель, ты можешь приглянуть за эльфом? Мне нужно вернуться в машину за сумкой». «Да ты что? Я же ни черта о детях не знаю». «Ты работаешь в детском отделении. Как ты можешь не знать?» — удивилась Надя. — К тому же я одной ногой здесь, другой там. Мне же только сумку из багажника достать. Тут дел на пять минут. — Ну, ладно, — неуверенно протянула Нелли, поглядывая на эльфа. — Мы же справимся, правда, малыш? Эльф очаровательно улыбнулся и спрятался за ногу Наде. — От него не будет хлопот, — заверила так олегу, и, приложив ключ к карту к замку, повернула ручку двери. Окинув номер беглым взглядом, Надя пропустила вперёд сына и Нелли. «Симпатично», — прокомментировала она, ничуть не покривив душой. Внутри номер был отделан в мягких, кремово-песочных тонах. Обитая тканью изголовья кровати гармонировала с тяжёлыми шторами на высоких окнах. Стены были выкрашены в приятный оттенок топлёного молока и декорированы отполированным деревом. Необычно. «Сынок, мама сейчас сходит в машину и вернётся. Побудешь с тётей?» Мальчик послушно кивнул головой и сунул в рот пальчики. «Нет, эльф, нет. Сначала ручки нужно вымыть. Нель, помоешь ему руки, ладно?» Наде не хотелось кого-то просить, ставя себя в обязывающее положение. Признаться, она вообще ненавидела это всё, но матери-одиночке довольно тяжело справляться самостоятельно. И теперь ей частенько приходилось переступать через себя. «Беги уже, мы справимся!» Надя послушно выскользнула за дверь и, посчитав, что пешком она спустится гораздо быстрее, побежала вниз по лестнице. В попыхах чуть было не налетела на какого-то мужчину, пробормотала извинения и даже на него, не взглянув, помчалась дальше. За время, что они заселялись, на улице пошел снег. Пушистые лохматые снежинки кружились в свете уличных фонарей и мягко опускались на плечи. Надя запрокинула лицо к небу, жадно втягивая в себя пряный аромат зимнего леса. Из домика невдалеке от стоянки высыпалась веселая и явно подвыпившая компания во главе с ряженым Дедом Морозом в синем костюме. Ее Дед Мороз был в красном. Это одно из немногих воспоминаний, оставшихся в памяти Нади Огромный Дед Мороз. Темная свежеотремонтированная палата, освещенная лишь гирлянды на установленной в углу елки, откуда-то взявшаяся бутылка, его красивые, какие-то добрые глаза, и она у него на коленях. Почему-то Наде казалось, что это ужасно весело, усесться, как в фильмах Деду Морозу на руки и вместо стишка зачитать список своих самых заветных желаний. Она могла лишь надеяться, что выдала самые безобидные из них, что-то вроде «есть шоколадки и не толстеть». Но в глубине души понимала, что все зашло, «Гораздо, гораздо дальше». Где-то неподалеку взорвалась хлопушка. Надя вздрогнула, возвращаясь в реальность. Растерла озявшие руки, достала злосчастную сумку из багажника и вернулась в нарядно украшенную гостиницу. Рядом с лифтами стоял лишь какой-то мужчина. Выдавив из себя улыбку, Надя зачем-то еще раз нажала на кнопку вызова и, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, подняла глаза кверху, отсчитывая пройденные лифтом этажи. Дверь открылась. Надя ступила в отделанную зеркалами кабину. Мужчина зашел вслед за ней. «Мне четвертый», — сказали они одновременно и потянулись к кнопке. Взгляд Нади невольно замер на красивой, широкой, загорелой ладони с длинными, крупными пальцами. Скользнул чуть выше. Отметив широкое запястье, по мощную грудь, обтянутую старым свитером толстой вязки, крепкую колонну шеи. Её подбородок задирался всё выше и выше, Господи, да какого ж он роста! Взгляд скользнул по заросшим щекам, крупному, плотно сжатому рту, породистому носу с горбинкой, к тёмным, смеющимся глазам и коротко стриженной соль с перцем макушки. Ничего себе! «Настоящий великан!» Надя выдавила из себя улыбку, пряча за ней смущение и первой нажала на кнопку. В кабине лифта повисло неловкое молчание. Они преодолели уже два этажа, когда свет в кабине мигнул, и лифт с легким толчком застопорился. Надя в панике огляделась, хлестнув себя по лицу, растрепавшейся за время дороги косой. «Что это?» «Похоже, застряли. «Как застряли! Господи, как застряли!» Повторила Надя, затравленно озираясь, как будто это могло им хоть как-то помочь. «Да не переживайте вы. Обычные перепады электричества». «Да какая мне разница, что это?» Спылила Надежда с ужасом, представляя, как испугается эльф, если она тут задержится. «Анелька и вовсе ее убьет! Тут охота в самом разгаре!» а она с ребенком чужим сидит. «Господи, что же делать? Здесь есть кнопка экстренного вызова. Но что вы стоите?» «Если суетиться, ситуация ничуть не улучшится. Зачем паниковать?» «Зачем? Зачем?» Возмутилась Надя, но после резко выдохнула. Ее спутник не мог знать об оставленном на чужую тете ребенке. А она... И правда вела себя чересчур возбуждённо. Впрочем, плевать. Плевать, что он о ней подумает. Им детей не крестить. Кстати, о Кристина. Нужно уже что-то решать. Не дело, что эльф не крещённый. Эльф, господи, как он там? Да вы не беспокойтесь, пробормотал мужчина безрезультатно, тыча пальцем в кнопку вызова диспетчера. Вышел, наверное... «В туалет, скоро вернется». «А вообще здесь безопасно, не волнуйтесь. Если, например, начнется пожар...» «Да что ж вы каркаете?» «А вы нервничаете понапрасну. Или вы так и спешите скорее, чем я?» — хмыкнул. Взгляд Нади пылал. И понимала ведь, что конкретно этот мужчина ни в чем не виноват. Но его показное спокойствие лишь еще сильнее выводило ее из себя. Резко выдохнув, Надя отвернулась и прошептала. «У меня маленький сын с незнакомым человеком остался в номере». «Ох, извините, а я шучу, как дурак». «Но ну что вы, это я веду себя как истеричка. Вы-то здесь при чем? «Ваше волнение понятно», — развёл руками здоровяк. «Да уж». Надя растёрла лицо, заправила за уши выбившиеся из косы пряди же так не везет подняла глаза наткнулась на пристальный взгляд мужчины порядком нервирующий взгляд что-то не так вы мне кого-то напоминаете о господи только не удавшегося пикапера ей сейчас для полного счастья и не хватало будто прочитав ее мысли мужчина громко рассмеялся выкинул руки вперед словно в знак капитуляции «Да я ж без всякой задней мысли! А вы-таки шо подумали?» Надя не успела ответить. Лишь краем уха отметила все усиливающийся характерный акцент незнакомца, но даже не придала этому значения. Свет мигнул, и лифт тронулся дальше. «Ну, слава богу!» — воскликнула Надя, подходя вплотную к выходу. По коридору она уже едва ли не бежала. Распахнула дверь так, что та отлетела к стенке. Из комнаты доносился эльфийский рев и Нелькины причитания. «Где тебя носила? Ты посмотри, что со мной сделал этот маленький демон. Ну, на кого я теперь похожа? Всю прическу мне испортил. А ведь с минуты на минуту начнется ужин. Я не могу его пропустить». «Да-да, я помню. Там будет Левин, а у тебя на него грандиозные планы» пробормотала Надя, подхватывая тут же успокоившегося сына на руки. «Ты извини, пожалуйста, он ведь не хотел, да и я не виновата, что застряла в лифте». «Как будто мне легче от твоих извинений. Ты посмотри, на кого я теперь похожа!» Старательно завитые локоны, намокнув, повисли вдоль лица. Всё не так уж и плохо. Однако я не пойму, как эльф мог тебя намочить». Он не доставал до раковины. Ты сказала вымыть ему руки, я открыла кран ванной, но почему-то включился душ». «То есть эльф ни при чём?» Уточнила Надя, уже ничего не понимая. р Натуральным образом рыкнула Нелли. «Если бы мне не пришлось мыть ему руки, я бы не вымокла а а Протянула Надежда, оглядываясь по сторонам в попытке понять, откуда тянет. Взгляд натолкнулся на распахнутую Настежь дверь и темные глаза незнакомца. «Все хорошо?» — едва слышно уточнил он. Надя кивнула, подошла к двери и, неловко улыбнувшись напоследок, захлопнула ту прямо перед его носом. «Кто это был?» — спросила Нелли все еще недовольна. «Да мужик какой-то. Откуда мне знать?» Мы с ним вместе в лифте застряли. А чего он за тобой увязался?» Не знаю, Нель, может, хотел убедиться, что всё нормально. Если честно, я вела себя несколько неадекватно. Ты? Удивилась блондинка. Да твоему хладнокровию завидуют всё отделение. Господи, что же мне делать с этими волосами? Перескочила с темы на тему, с отчаянием разглядывая себя в зеркале. Ладно, я пойду. Может, ещё что-то можно спасти? Тридцать баксов потратила на укладку. «Ну, хочешь, я тебе верну, Нель?» Спросила Надя, которая не то что в парикмахерскую не успела, но и даже просто помыть голову после дежурства. «Да ну тебя!» Бросила та и удалилась, плавно покачивая бёдрами. Надя пожала плечами и перевела взгляд на сына. Сладкий, тёплый комочек, который она беззаветно любила. «Ну что, будем ужинать?» — спросила она. «Дя, дя, дя!» «Ух ты, да ты полон энтузиазма, как я погляжу! Ну давай, слезай тогда с ручек, я приготовлю кашу. А потом, может быть, даже успею переодеться». «Не!» «Скажешь тоже. Я не могу пойти на праздник в старых джинсах. Я, между прочим, платье купила. Первое за два года».